Просковья Жемчугова, граф Николай Шереметьев Графский род Шереметьевых – один из самых знатных и богатых в России XVIII века. Шереметьевы были известны как государственные деятели, строители храмов, богатые меценаты, помогавшие бедным и больным, поощрявшие развитие национальных архитектуры, искусства, музыки. Их домашний театр считался лучшим частным театром империи. Владельцы его не жалели ни денег, ни труда на постановку спектаклей и создание декораций. Шереметьевский театр отличался не только профессиональными, образованными и талантливыми актерами и певцами, но и до мелочей просчитанной планировкой зала, роскошными декорациями и прекрасной акустикой. Многие, кто в те времена побывал в Кусково, отмечали, что размах представлений и профессиональность актеров ничуть не уступали самому известному Дворцовому театру в Эрмитаже. Шереметьевы считали, что настоящих актеров надо растить, терпеливо обучая их с самого детства. Так, Параша Ковалева 1768-1803 годы Дочь крепостного кузнеца попала вместе с другими детьми в графское поместье, когда ей едва исполнилось восемь лет. Ее сразу же отдали на воспитание одинокой княгине Марфе Михайловне Долгорукой. У княгини девочка получила образование, была обучена вокалу, актерскому мастерству, игре на арфе и клавесине, французскому и итальянскому языкам, литературе, грамоте и некоторым наукам. Для подготовки детей к театральной жизни в усадьбу приезжали известные мастера, актеры, певцы и учителя. Все чаще они отмечали прекрасные способности маленькой параши, пророчили ей большое будущее. В это же время Сын хозяина дома Петра Борисовича Шереметьева, Николай Петрович Шереметьев, 1751-1809 годы, путешествовал по Европе в целях повышения образования. Набравшись царивших там революционных идей, он сразу же решил изменить жизнь Кускова и организовать ее по европейским канонам. Первое, за что взялся молодой человек, — Это за помещения отцовского театра, которые показались ему старыми и слишком тесными. Именно тогда, наблюдая за ходом строительных работ, Николай Петрович увидел застенчивую десятилетнюю девочку с огромными глазами на бледном личике, а когда познакомился с ней ближе, почувствовал и необычайный талант маленькой крепостной в новом театре девочка дебютировала в роли служанки из оперы гретерий опыт дружбы восхитительным сопрано параша покорила всех зрителей не оставив равнодушным и сына хозяина николай был настолько доволен дебютом маленькой актрисы что в следующей опере отдал ей главную роль и ни на миг не сомневался в успехе именно тогда на афишах впервые появился Театральный псевдоним девочки — Жемчугова. С тех пор самые лучшие роли в Шереметьевском театре доставались только юные параши. К актерам Шереметьевы относились почтительно и с уважением. Их называли по имени и отчеству. Граф Шереметьев-младший давал своим актерам новые фамилии по названиям драгоценных камней. Легенда гласит, что... Жемчужиной параша была названа в тот день, когда в пруду усадьбы была найдена маленькая жемчужина. Всем актерам и музыкантам театра выплачивалось жалование, им запрещался любой физический труд, они питались тем же, что и хозяева усадьбы, а к заболевшим приглашались лучшие местные доктора. Все это удивляло знатных посетителей Кускова и долгое время порядки в странной семье являлись одной из самых интересных тем на светских вечерах столицы. Слухи о Шереметьевском театре расходились по всем поместьям, на каждое представление в Кусково съезжались знатные особы, а они, попавшие на спектакль потом, долго сокрушались и слушали яркие рассказы, посмотревших очередную постановку. Старый граф решил построить новое здание театра открытие которого должно было состояться 30 июня 1787 года, в тот день, когда поместье Шереметьевых намеревалась посетить сама Екатерина II. Известный театр, а особенно игра и голос молодой актрисы Просковьи Жемчуговой настолько поразили царицу, что та решила преподнести девушке бриллиантовый перстень. Отныне Юная крепостная параша стала одной из самых известных актрис в России. 30 декабря 1787 года умер Петр Борисович Шереметьев. Все поместья с крепостными в двести тысяч душ достались его сыну Николаю Петровичу. Тот после смерти отца забыл о театре, пил и бесчинствовал, пытаясь отвлечься от горя лишь параша смогла утешить молодого графа и сочувствием и бесконечной добротой вывела его из за гула после этого николай петрович уже по другому смотрел на девушку в его сердце зародилось огромное сильное чувство жемчугова же стала в театре вторым человеком а актеры теперь обращались к ней не иначе как просковья ивановна вскоре влюбленные и вся труппа театра перебрались в новое имение графа Останкина. Внезапно у параши открылся туберкулез, и врачи навсегда запретили ей петь. Нежная забота графа, его терпение и любовь помогли женщине пережить это горе, а 15 декабря 1798 года граф Шереметьев дал вольную своей самой любимой крепостной актрисе. Этот смелый шаг вызвал недоумение и пересуды в знатных кругах, но граф не обращал внимания на наговоры. Он решил венчаться с любимой. Утром 6 ноября 1801 года в церкви святого Семена Столпника, которая сейчас расположена в Москве на Новом Арбате, состоялось скандальное бракосочетание. Таинство совершалось в строжайшем секрете. На него были приглашены только четверо самых близких и верных друзей молодой пары. Два года длился этот брак в уважении, взаимопонимании и любви. Здоровье Параши ухудшалось с каждым днем. 3 февраля 1803 года Прасковья Ивановна родила сына. Роды были тяжелыми и мучительными, а ослабленная чахотка-организм не давал женщине даже подняться с кровати. Смертельно больная, она умоляла показать ребенка, но его сразу же отнесли от матери из опасения, что младенец заразится и умрет. Около месяца угасала графиня. В бреду она умоляла, чтобы ей позволили услышать голос младенца, и когда его подносили к дверям спальни, параша успокаивалась и забывалась тяжким сном понимая, что кончина жены неизбежна николай петрович решился открыть свою тайну и рассказать о браке с бывшей крепостной он обратился с письмом к императору александру первому где умолял простить его и признать новорожденного наследником семьи шереметьевых император дал на это свое высочайшее согласие любимая жена графа шереметьева скончалась в Петербургском фонтанном доме 23 февраля 1803 года, на двадцатый день от рождения ее сына. Ей было всего 34 года. Из знати на похороны никто не пришел, господа не пожелали признать покойную крепостную графиней. В последний путь парашу провожали актеры, музыканты театра, слуги поместья, крепостные и, посидевшие от горя, «Мужчина с младенцем на руках». Ныне Прасковья Ивановна Жемчугова-Шереметьева покоится в Александро-Невской лавре в фамильном склепе графов Шереметьевых. Все свои личные средства и драгоценности она завещала осиротевшим детям и бедным невестам на покупку приданого. Николай Петрович строго следил за выполнением завещания, и сам до конца жизни постоянно помогал коллегам и обездоленным. В своем московском дворце он основал знаменитую Шереметьевскую больницу, которая в настоящее время больше известна как Институт скорой помощи имени Склифосовского. Николай Петрович Шереметьев скончался через шесть лет после супруги. В завещательном письме сыну граф написал о Прасковье Ивановне. Я питал к ней чувствования самые нежные. Наблюдал я украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность. Сие качества заставили меня попрать светское предубеждение в рассуждении знатности рода и избрать ее моею супругою.